Додзи отвёз их назад на базу, где и правда стояли соглядатые учреждения развития. Они поставили машину на стоянку базы и, избегая главного входа, вернулись в общежитие. На следующий день Додзи и Ко отвечали за перевозку иномины и менялись местами с Камаки и Тедзукой вечером. «Ладно, встретимся здесь завтра в 8.30», — сказал ей Додзи у двери, прежде чем поспешить прочь. Оставалось около двух часов до отбоя в 11, и за это время им надо было поесть, помыться и разобраться со стиркой. «А, я не так уж устал, а настолько дел!» — произнесла Эйку, заходя в их комнату. «С возвращением?» — отозвалась Шибасаки, закрывая и откладывая мобильник, который вертела. «Стой, у тебя новый телефон?» — спросила Эйку, заметив, что он другого цвета. «Вроде того», — спокойно отмахнулась Шибасаки, демонстрируя редкую для неё заботу, Она сказала, «Боже, тяжело, наверное, постоянно смены в охране менять. Но если мы не будем каждый день меняться, не сможем оставаться в курсе дел. На совещании у нас мало времени остаётся, чтобы все сложности объяснить». «О, мы не сможем оставаться в курсе. Какие взрослые слова. Я ведь старший библиотекарь», — сказала Эйку, задоров нос. «Я хотя бы понимаю, что это важно, а твоя наивность не меняется». Замечание Ашибасаки заставило Икупа висить нос. "Клянусь, эта женщина", подумала она, высунув язык. "Как обстоят дела, ты должна знать. Мы сотрудничаем с проектом библиотеки завтрашнего дня". Ага, слышала. "Но это правда? Тадзука как-то неясно об этом говорил. Но, думаю, у них с братом было много трений. И он сложный человек, ты в курсе? Не боишься предательства?" Этот вопрос она не могла задать на совещаниях в присутствии Тедзуки. У нас есть его расписка. Если они сделают что-то на пользу Комитета по развитию СМИ, мы официально выставим их перед всеми силами библиотеки как похожую на культ организацию, так что их исключат из Японской ассоциации библиотек. Они согласились на эти условия? Конечно. Но умник вроде брата Тедзуки сможет найти лазейку, верно? Наверное, поэтому Тедзука и говорил неуверенно. Он просто дуется. Он считает, что этого слишком мало. Слишком поздно, после всех тайных манёвров, вынудивших Инамина уйти в отставку. Он не может заставить себя принять помощь его брата. «У меня такое чувство», — произнесла Яку, поджав губы, — «что ты очень хорошо понимаешь Тэдзуку». «Ну, если мудрая девушка вроде меня и сообразительный парень вроде Тэдзуки начинают больше общаться, вполне естественно, что мы лучше понимаем друг друга», — спокойно произнесла Шибасаки. Яку ещё больше поджала губы. «Пожалуй, я не мудрая девушка». «Ладно. Из практических соображений можешь перестать волноваться о предательстве проекта библиотеки завтрашнего дня. Если силы библиотеки признают их культом, организация сама развалится, и объединяющая сила Сатоши Тедзуки пропадёт вместе с ней». А в голосе Шибасеки зазвучали издательные нотки. «Все начнётся не с царапины, а с недочёта. Тедзука Сатоши высокомерен». но хочет уничтожить цензуру так же сильно, как и мы. Ты должна это знать. Ты лично с ним разговаривала? Ага. Как по-твоему, действительно ли Тедзука Сатоши хочет враждовать с вооружёнными силами библиотеки в мире, где только эта организация уполномочена бороться с цензурой? План Тедзуки Сатоши по устранению цензуры был рассчитан на десятилетия и несовместим с нынешними силами библиотеки, не обладающими никаким мощным оружием, И потому проект «Библиотеки завтрашнего дня» делал вид, что они занимаются простым моделированием возможностей. До сих пор они скрывали свои истинные цели от сторонних наблюдателей. А значит, сейчас раскрытие целей проекта «Библиотеки завтрашнего дня» стало бы смертельным ударом для Тедзуки Сатоши. В любом случае, в каждом министерстве и политической партии многие выказывают тревогу в связи с тем, как Комитет по развитию СМИ использует власть, полученную после принятия специального антитеррористического закона. Прежде всего, цензура была запрещена параграфом 21 Конституции. Закон о развитии СМИ, так тесно связанный с цензурой, был принят тайком во второй половине эпохи сева, но поскольку он разрешил изымать СМИ только после публикации, то следовал прецеденту «цензура постфактум – это не цензура», сумев построить собственную защиту от своей неконституционности. Некоторые грамко заявляли, что даже если книгу можно использовать как учебник для террористов, лишение автора права снова писать поднимет слишком много шума среди населения. Даже в зале для совещания официальной резиденции мнения разделились между сторонниками жестких и умеренных взглядов. В каждом министерстве и политической партии противники цензуры воодушевились, поскольку у них появился шанс высказать мнение, о котором обычно не должны были молчать. Правительство разделилось на сторонников жесткого и умеренного курса и противников цензуры, но конечно среди приверженцев умеренного курса находились те, кто ожилол продолжения цензуры и требовал компромиссов, не провоцировавших населению так сильно. Сторонники жёсткого курса хотели использовать эту возможность, чтобы ещё больше расширить рамки цензуры. И всё же, какая бы ни была причина, политический мир содрогнулся. Появился шанс вбить клин. Даже в Министерстве юстиции есть противящиеся цензуре силы, и они пригласили проект библиотеки завтрашнего дня на роль консультантов по борьбе с цензурой. как группу, временно обрывавшую связи с силами библиотеки. Теперь нам надо подождать и посмотреть, как глубоко войдёт калин и насколько хорошо у них получится свести вместе умеренные фракции и противников цензуры. Отправив нам то письменное обязательство всего 10 дней назад, брат Эдзуки уже столько манёвров провёл. А значит, он неплохой тактик. Говорю, Шибасаки налила в кружку чая, а затем наполнила и кружку и Яку. Яку, чье сердце стучало как барабан, взяла у неё свою кружку. там может изменить историю?» «О, быстро схватываешь!» Шибасаки довольно улыбнулась, словно чеширский кот. «Этот шанс и правда у нас прямо под носом болтается. Хотела бы я поменяться местами с Тадзукой Сатоши». Для такой амбициозной женщины, как Шибасаки, это было оправдано. Сама же Ику такую роль не потянула бы. «Значит, мне ещё важнее охранять Тома Сэнсэя». Если считать это партией в шахматы, Тома был их королём. хотя она и не знала, кто был королем у их противников. А ролью Эку было защищать Тома и сражаться за него, кем или чем бы ни были их враги. Даже если стрелить ради его защиты было неправильно. Её работой было нажимать курок, хоть она и знала, что неправа. Эку внезапно вспомнила инцидент на окружной выставке. После битвы прошло лишь три коротких месяца, и никто из спецназа серьёзно не пострадал. Офицер Синда, снайпер... Закончил реабилитацию и вернулся в прошлом месяце. Обе руки Ику до сих пор помнили, что такое жить на курок, пока не кончатся пули. Но от этих воспоминаний у неё больше не дрожали руки. В следующий раз ей не придётся попадать в неловкое положение, когда Додзи вынужден заряжать магазин её оружия. Ику не обладала качествами, необходимыми для пробуждения амбиций на распутье, где могла быть уничтожена цензура. Её устраивала роль некоего безымянного солдата, Если возможно, под руководством Додзе. «А, точно. Хотела спросить, под какую часть закона о свободе библиотеки подпадает защита Тома Сэнсэя?» Спросил Айко. Шибасаки выглядела шокированный. «Боже, ты так долго охраняешь Тома Сэнсэя и до сих пор не в курсе?» «Что? Никто мне не говорил». «Он подпадает под дополнительные приказы о соблюдении обязательств, добавленные в четвертый раздел закона о библиотеке после принятия закона о свободе библиотеки». Там есть строчка о том, что наше право бороться с цензурой также относится к авторам и всем, кто выражает свои взгляды. Хотя никто не думал, что однажды нам придётся её использовать. «И какой этот приказ по номеру?» 8 Я просто не могу столько запомнить!» Воскликнула Яку, дёргая себя за волосы. Шабасаки слегка стукнула её в голову. «Ничего. Давно я уже не видела твою глупую сторону. И что это должно значить?» По природе свои родители хотят, чтобы их дети становились на ноги, научившись ползать, и ходили, научившись стоять. Но когда они вырастают, о некоторых вещах начинаешь скучать, ты в курсе? Вроде, а ты была такой милой в своей глупости. Как ты смеешь? до да кем ты себя возомнила? Великой шабасаки Асака, конечно. Спокойно ответила она, и Ко упала на кататься. В тот день Агата окинула взглядом стоявших у главного входа агентов учреждения. «Всё займёт не больше минуты, Арикучи-сан. Так что постарайтесь сделать снимки этой камерой». Арикучи, укрывшаяся в вечно зелёной изгороди перед главным входом и окружённая по бокам, словно телохранителями несколькими членами сил библиотеки, вздёрнула подбородок. «Может, по мне не скажешь? Но я уже делала репортажи с поля боя. Положитесь на меня!» Это был обнадёживающий ответ. Затем Агата заговорил по своей рации. Его взгляд был направлен на крышу ремонтного ангара рядом с главными воротами. Прищурившись, он мог разглядеть снайпера Синда, недавно прошедшего курс реабилитации, который лежал на крыше. Синда, ты справишься? А, эта игрушка идеально для недавно поправившегося пациента вроде меня. Синда говорил о маленькой электрической пневматической винтовке, которую использовал. Я попробовал пострелять пару раз. Если цель в пределах досягаемости, я мощи хватит, чтобы остановить врага. Я плохо разбираюсь в таких игрушках, но если верить выдавшему её мне отделу снабжения, они поместили в резиновые пули тяжёлое ядро, и она может сделать почти 70 выстрелов подряд. Хватит, чтобы распугать агентов учреждения в окрестностях, пока вы не закончите. Похоже, винтовку специально переделали, чтобы увеличить её мощь. Рука выдержит. А, с таким лёгким режимом должно получиться. Даже если все пули вход ход пущу. Я могу даже запасные магазины использовать, если потребуется. «Хорошо, оставляю это тебе. Вперед!» Агата выскочила из укрытия, за ним последовали остальные члены сил библиотеки. Не успели соглядатые учреждения среагировать, как бойцы библиотеки схватили за плечи выбранного мужчину, толкнули на землю и уселись сверху. «Снимок!» – скомандовал Агата, пошарив в кармане агента учреждения, вытащив оттуда его удостоверение и показывая его на камеру. Вспышка фотоаппарата мигнула несколько раз, А затвор щёлкнул ещё пару раз без вспышки. Послышались крики агентов учреждения, пытавшихся подойти к своему схваченному коллеге, но все они дружно запнулись. Пятеро или шестеро из них пытались подобраться ближе, но одинокий снайпер Сендо направлял свою атаку на каждого из них по очереди, никого не подпуская к их товарищу. Выданные отделом снабжения патроны, может, и были резиновые, но били достаточно сильно, чтобы агенты учреждения не могли через них пройти. Ари Куча сунула агенту в лицо диктофон. «Считая сегодня, вы уже 21 день следите за библиотечной базой. Ваша цель – похищение писателя Тома Курата, укрываемого на базе. Правдив ли слух о том, что Комитет по развитию СМИ пытается лишить Тому права продолжить писать?» «Не смеем ничего говорить!» Заорал один из агентов учреждения с того места, где его удерживали выстрелы Синда. Такой приказ намекал на подозрительные мотивы. Ари Куча усмехнулась. Материалов для статьи будет много. «Лучше быстрее заканчивайте, а то у меня патроны закончатся прикрывать ваше отступление», передал по рации Синда. Агата оттолкнул агента учреждения, которого удерживал. «Отступаем!» Как только члены сил библиотеки забежали в главные ворота, их закрыли стоявшие на готове люди. У Синды наконец-то закончились патроны, агенты учреждения подбежали к воротам и начали громко возмущаться. Вероятно, они хотели хотя бы заполучить фотоаппарат Рикуччи, но не могли войти на территорию библиотеки без ордера, не говоря уж о библиотечной базе. Иначе это стало бы вторжением, повлекшим бы за собой лютый судебный иск. Синда, спустившийся с крыши амбара, на все лады расхваливал свою электрическую винтовку. «Помимо розыгрышей и преступлений, вполне может пригодиться для мелких миссий, где нам запрещено использовать огнестрельное оружие». «Конечно, на открытых пространствах и больших расстояниях пули ветром снесёт, но для небольшого поля боя вроде сегодняшнего сойдёт». Агата согласно кивнул. «В отличие от врага у нас нет права открывать огонь первыми. Но для ситуации, где игрушек хватит, наверное, сойдёт». Агент учреждения, которого повалил Агата, носил в напличной кобуре пистолет. Это была модель сиг п полученная в отличие от оружия сил библиотеки от сил самообороны. не Возможно, он допустил его в ход. «Арикучи сам, материала на статью хватит?» «Вполне». Арикучи стукнула себя в грудь. Я ожидал, что они молчать будут, но учитывая косвенные улики и подозрительный приказ того агента, мне хватит на статью с весьма прозрачным намёком на ситуацию. С информацией от проекта библиотеки завтрашнего дня должна получиться одна из самых взрывных статей о законе развития. Я и с остальным издательским миром информации поделюсь». Буду с нетерпением ждать. Так и закончилась эта небольшая битва.